Глава 19. В день красносельских скачек Вронский раньше обыкновенного пришёл съесть бифштег в общую залу артели полка. Ему не нужно было очень строго выдерживать себя, так как вес его как раз равнялся положенным 4 пудам с половинкою, но надо было и не потолстеть, и потому он избегал мучного и сладкого. Он сидел в расстёгнутом над белым жилётом сюртуке, облокатившись обеими руками на стол и ожидая заказанного бифштека, смотрел в книгу французского романа, лежавшую на тарелке. Он смотрел в книгу только затем, чтобы не разговаривать с входившими и выходившими офицерами и думал. Он думал о том, что Анна обещала ему дать свидание, нынче после скачек но он не видал её 3 дня ни вследствие возвращения мужа из-за границы не знал возможно ли это нынче или нет и не знал как узнать это он виделся с ней в последний раз на даче у кузины Бетси на дачу же корениных он ездил как можно реже теперь он хотел ехать туда Я обдумывал вопрос, как это сделать. Разумеется, я скажу, что Бетси прислала меня спросить, приедет ли она на скачки. Разумеется, поеду, решил он сам с собой, поднимая голову от книги. И живо представив себе счастье увидать её, он просиял лицом. Пошли ко мне на дом. Чтобы закладывали поскорей коляску тройкой, сказал он слуге, подававшему ему бифштег на серебряном горячем блюде, и, придвинув блюдо, стал есть. В соседней бильярдной слышались удары шаров, говор и смех. Из входной двери появились два офицера: один молоденький, с слабым тонким лицом, недавно поступивший из пажеского корпуса в их полк. Другой пухлый старый офицер с браслетом на руке и заплывшими маленькими глазами. Вронский взглянул на них, нахмурился и как будто не заметив их, косясь на книгу, стал есть и читать вместе. Что? Подкрепляешься на работу? сказал пухлый офицер, садясь подле него. Видишь, отвечал Вронский, хмурясь, оттирая рот и не глядя на него. "А не боишься потолстеть?" сказал тот, поворачивая стул для молоденького офицера. "Что?" сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои сплошные зубы. "Не боишься потолстеть?" "Человек, херрису!" сказал Вронский, не отвечая. и переложив книгу на другую сторону, продолжал читать. Пухлый офицер взял карту вин и обратился к молоденькому офицеру: "Ты сам выбери, что будем пить", сказал он, подавая ему карту и глядя на него. "Пожалуй, Рейнвейну", сказал молодой офицер, робко косясь на Вронского и стараясь поймать пальцами чуть отросшие усики. Видя, что Вронский не оборачивается, Молодой офицер встал. Пойдём в бильярдную, сказал он. Пухлый офицер покорно встал, и они направились к двери. В это время в комнату вошёл высокий и статный ротмистр Яшвин, и к верху презрительно кивнув головой двум офицерам, подошёл к Авронскому. Ага, вот он. крикнул он, крепко ударив его своей большой рукой по пагону. Вронский оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло свойственной ему спокойной и твёрдой лаской. "Умно, Лёша", сказал ротмистр громким баритоном. "Теперь поешь и выпей одну рюмочку. Да не хочется есть?" Вот неразлучные, прибавил Яшвин, насмешливо глядя на двух офицеров, которые выходили в это время из комнаты. И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев, стёгна и колени в узких рейтузах. Что ж ты вчера не заехал в Краснинский театр? Нумерала совсем не дурна была. Где ты был? Я у Тверских засиделся. — отвечал Вронский. — А-а-а! — отозвался Яшвин. Яшвин — игрок кутила, и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, Яшвин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его из-за его необычайную физическую силу, которую он большую частью выказывал тем, что мог пить как бочка, не спать и быть всё таким же, и за большую нравственную силу, которую он выказывал в отношениях к начальникам и товарищам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он вёл на десятки тысяч и всегда, несмотря на выпитое вино, так тонко и твёрдо, что считался первым игроком в английском клубе. Вронский уважал и любил его в особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него самого. И из всех людей с ним одним Вронский хотел бы говорить про свою любовь. Он чувствовал, что Яшвин один, несмотря на то, что казалось, презирал всякое чувство, один, казалось, Вронскому мог понимать ту сильную страсть, которая теперь наполнила всю его жизнь. Кроме того, он был уверен, что Яшвин уже, наверное, не находит удовольствия в сплетне и скандале, а понимает это чувство как должное. то есть знает и верит, что любовь эта не шутка, не забава, а что-то серьёзнее и важнее. Вронский не говорил с ним о своей любви, но знал, что он всё знает, всё понимает как должно, и ему приятно было видеть это по его глазам. А, да, сказал он на то, что Вронский был от Верских и, блеснув своими черными глазами, взялся за левый ус и стал заправлять его в рот по своей дурной привычке. — Ну, а ты вчера что сделал? — Выиграл? — спросил Вронский. — Восемь тысяч. — Да три нехороши. Едва ли отдаст. — Ну, так можешь за меня и проиграть, — сказал Вронский, смеясь. Яшвин держал большое пари Завронского. Ни за что не проиграю. Один махот и опасен. И разговор перешёл на ожидание нынешней скачки, о которой только и мог думать теперь Вронский. Пойдём, я кончил, сказал Вронский и встав пошёл к двери. Яшвин встал тоже, растянув свои огромные ноги и длинную спину. Мне обедать еще рано, а выпить надо. Я приду сейчас. — Эй, вина! — крикнул он своим знаменитым в командовании, густым и заставлявшим дрожать стекла голосом. — Нет, не надо! — тотчас же опять крикнул он. — Ты домой? Так я с тобой пойду. И они пошли с Вронским.